Глава 21. первая. Неложные надежды. Не все в жизни складывается так, как мы этого желаем. Дарий даже слушать меня не стал. Более того, он сразу запретил покидать мне территорию дома. Как и не пытался, хозяин остался непреклонен. Молод же быстро вернул меня на землю практически одной фразой. Ты хоть понимаешь, кто эти трое? — С кем тебе предстоит сразиться? — начал он. — В турнир вошли восемь групп, и все они точно такие же чемпионы, как и ты. Подозреваю, что даже Яргу придется попотеть, чтобы одолеть своих претендентов, а у тебя только 10 дней на подготовку к каждому. — Что-то я не понял. Каким образом происходит выбор соперников? — задумался я. — Ты хочешь сказать, что все восемь групп вели схватки только внутри? — Ну да. Я думал, ты в курсе пожал плечами молот. «Тогда почему я должен биться с теми тремя, прежде чем доберусь до Ярга?» Задал я волнующий меня вопрос. «Получается, что каждый из победителей должен столкнуться друг с другом в соответствии с жеребьевкой. Так и будет. Но вы с Яргом снова находитесь в разных группах», принялся объяснять тот. «У тебя остается два противника, и в случае победы третий финальный бой». «Твою ж дивизию, молот!» отмахнулся я. «Так это меняет дело. Вот почему никто никогда ничего не объясняет сразу. Я-то думал, что он чемпион, и чтобы к нему подобраться, нужно побить десяток претендентов». «По сути, так и есть. Но турнир проходит на общих правилах, где все начинают с самого начала», — ответил Молот. «Мне казалось, что тебе все объяснили, и ты понимаешь, как и откуда берутся твои противники». Хм, выходит, что нет», — грустно улыбнулся я. «Я так глубоко закопался в своих мыслях, что упустил самое главное. Выходит, что до боя с Яргом осталось всего тридцать дней?» «О чем я тебе и говорю!» — сплеснул руками молот. «А ты, как баран, уперся в свои собственные планы, не видя ничего под самым носом. Твоя месть и твоя свобода уже рядом. Достаточно лишь приложить усилия и протянуть руку. Но нет же! Ты загорелся глупой идеей и тратишь на нее все оставшееся время!» «Которого и так слишком мало!» Дарис снова запретил мне покидать дом», — признался я. «Так что тебе не о чем волноваться. Я снова полностью в твоем распоряжении». «Боюсь, я уже ничего не смогу тебе дать», — грустно улыбнулся тот. «Ошибаешься?» — покачал головой я. «Ты прекрасный наставник и хороший друг. Это не так уж и мало. А по поводу тренировок, давай я попробую постоять против тебя и Ортиса одновременно». «Хорошая идея», — немного подумав, согласился тот. Такую методику мы еще не пробовали. Пот заливал глаза, а ребра болели от попадания деревянных мечей. Но я продолжал спарринг, стиснув зубы. Наставникам тоже доставалось неслабо. Но улыбки каждый раз появлялись на их лицах, едва их удар достигал своей цели и доставал меня с неудобной позиции. Свои плюсы это принесло. Боль всегда указывает на слабые места. Вот только физическая проходит, а душевная нет. Как бы ни кричали такие и мудрые люди, что время лечит. Ничего оно не лечит. И стоило закончить тренировку, стоило казарме погрузиться в тишину, как перед глазами снова возникал ее образ. Снова сдавливало в груди и хотелось вырвать гланды этому ублюдку Яргу. Я успокаивал себя тем, что до встречи с ним не так уж и долго. Чуть больше месяца миновалось с тех пор, как не стало Лемы. И примерно столько же осталось подождать. Я не собираюсь смотреть ему в глаза и задавать вопросы. Я даже шоу делать не стану. Просто убью его. Сделаю это сразу, как только представится возможность. Дарья снова уехал, чтобы появиться через пять дней с каким-то человеком. В тот же вечер меня нашел скам и сказал, что хозяин желает меня видеть. Они расположились на веранде, а я не знал, как себя вести при постороннем человеке и стоял столбом в нерешительности. «Это и есть тот раб, о котором ты рассказывал?» поинтересовался человек. «Да, Мортис», — кивнул мой хозяин и посмотрел на меня. «Мне нужно уехать, вот. Наконец он решил объяснить, что происходит. «Кажется, я нашел то, что искал. Не уверен, конечно, но, по-моему, я очень близко. Этот человек поможет тебе, когда ты станешь свободным». «Если стану», — поправил я хозяина. «Не факт, что мне удастся победить Ярга». «Нет, ты обязательно победишь, и тогда нам потребуется твоя помощь», — покачал головой Мортис. Я видел каждый твой бой, и то, как ты разделался с медведем, убедило меня в том, что ставки стоит делать именно на тебя. Ярко заносчив, а его покровители стараются подсунуть под него слабых противников. Он боится тебя. Я знаю, — произнес я холодным тоном. Но еще я знаю, что он очень хороший боец. Такие встречаются очень нечасто. Это факт, — согласился гость Дарья. А погубит его надменность. Хоть он и испытывает страх перед тобой но все же считает себя лучшим. Это его и убьет. — Что вы хотите от меня? — спросил я у обоих. — Пока только твоей победы, — ответил Дарий. — Еще я хотел познакомить тебя с Мортисом. Если со мной что-то случится, то знай, что ты всегда сможешь обратиться к нему за помощью. Он — старший советник императора. Пришла моя очередь открыть рот от удивления. Подобного поворота я совсем не ожидал. «То есть вы вместе? Вот это все!» Я не знал, как назвать то, чем они занимаются, кроме как заговор против кланов. «Хм, «Совершенно верно», — улыбнулся советник. «Твоя помощь в этом деле неоценима, так что всегда можешь рассчитывать на мою. А если нам удастся совершить то, что мы задумали, то вскоре из раба ты превратишься в знатного человека. Император не забывает такие вещи. Можешь мне поверить». Вскоре меня отпустили, и я вернулся на площадку, чтобы продолжить вечернюю тренировку. До боя оставались считанные дни, и я должен быть готов. Противник мне достался серьезный. Его зовут Истукан, и прибыл он издалека. Специально, чтобы принять участие в этом турнире. Сильный воин, которому нет равных на своей земле. И он решил подергать за хвост удачу в Элодии, чтобы доказать самому себе, что он лучший, или умереть. Короче, очередной фанатик с манией величия. Почему истукан? Да кто же его знает? Он сам придумал себе эту кличку. Однако воин был действительно сильный. На арену выходил саблей, что поначалу воспринималось смехом у публики. Но вот ближе к концу турнира зрители полюбили этого иноземного воина и к его оружию относились с должным уважением. Молод сказал, что у него странный стиль боя. Такого он не встречал ни у кого. Осталось понять, что именно он имеет в виду под словом «странный». Хотя я догадывался потому как умение пользоваться саблей очень сильно отличается от того же умения, но с мечом. Это принципиально разные школы, несмотря на то, что некоторые общие принципы все же есть. Это все равно, что сравнивать технику двуручного, тяжелого меча с той же двуручной, но катаной. Однако в своей прошлой жизни я сталкивался с подобной системой фехтования, и некоторые приемы из этой школы уже давно освоили все новички Дария. Надеюсь, что-нибудь я смогу ему противопоставить. Я считал дни до боя. Хотелось уже поскорее покончить с этими промежуточными боями и выйти на главного противника, на Ярга. Нет, к бойцам я относился со всей серьезностью и понимал, что легко могу, если не умереть, то выбыть из турнира, получив тяжелую травму. Как это однажды было с рукой. Тогда меня ждали. Сейчас просто выкинут из боев. И тогда я таки останусь рабом-гладиатором. И даже не это самое страшное. Больше всего меня волновал Ярг. Дарья уехал на следующий день, оставив распоряжение Скаму. На бой меня повез Мортис. Вид у него был очень выхоленный. В своей прошлой жизни я встречал таких людей. С виду мягкий, розовый, будто с самого рождения возлежал на пуховых перинах. И тяжелее ложки ничего не поднимал. В большинстве случаев так и было. Но жесткий взгляд Мортиса говорил намного больше, чем его внешний обманчивый вид. Этот человек привык повелевать. Арена встретила неизменными мрачными лабиринтами, в которых всегда царила спасительная прохлада. В первые дни пребывания в этом мире я изнывал от жары. Хоть тело и было привычное к этим условиям, разум отказывался воспринимать такую погоду. Но хуже всего было перед дождем и сразу после него, когда в воздухе находилось столько влаги, что казалось, ее можно сразу пить. Оказавшись в своей келье, я снова впал в состояние подобное нервания: Мысли в полном покое, тело расслаблено. В голове прокручиваются возможные схемы боя и поведения. Иногда даже руки вздрагивают, пытаясь повторить поток образов в сознании. Кто хоть раз выходил на ринг или татами, без разницы, тот понимает, о чем я. Ворота открылись, и в глаза ударил свет. К этому невозможно привыкнуть. Вот знаю и понимаю, что сейчас будет, но в полумраке коридора зрение невольно напрягается, а затем яркое солнце снаружи заставляет щуриться, и в первое время не видно ничего, кроме песка под ногами. Этот песок уже давно окрасился в красный цвет. И если сравнить его с тем, что находится на нашей площадке для тренировок, разница будет очень заметна. Все это место просто пропитано смертью. И даже спустя столетия от него все еще будет веять этой безысходностью. Точно так я когда-то замер у старой плахи в Европейском музее. Мне даже не пришлось считать табличку под ней. Сама атмосфера рядом была наполнена смертью. Легкая пробежка с поднятыми руками, несколько взмахов мечом, несколько ногами. Толпа кричит. Мое имя скандирует тысячи глоток. Но все это не только для них. Для меня это, как проверка системы, приводящая мышцы в тонус. Ворота напротив выпустили моего противника. А голос ведущего правильно произнес его имя. И теперь оно звучало не так глупо. И стук Кан. Доспехи вполне стандартного вида. Кожная юбка и жилет с наклепанными стальными пластинами. Железный шлем, из-под которого видны множество африканских косичек, забранных в хвост. Слегка раскосые глаза и смуглая кожа. Мышечный рельеф небольшой, но видно каждую жилку, что говорит об очень серьезной подготовке противника. Горн. К нему тоже невозможно привыкнуть. Низкий, слышимый костями черепа и животом. Каан убирает левую руку за спину, правая выставляет вперед саблю. Тело слегка повернуто, правая нога впереди, левая сзади, чуть согнута в колени. Если присмотреться, то вес тела почти всегда находится именно на левой. Я занял удобную для меня позицию. Меч примерно на уровне груди и стук Каана. Ноги на ширине плеч, слегка подогнуты в коленях. На протезе закреплен стилет, а правая рука чуть позади левой. Схватка началась. Вот только действительно необычно. Сабля противника почти тут же прилипла кончиком к моему мечу и контролировала каждое мое движение. Делаю выпад, и Кан тут же уводит мое оружие в сторону, скользит по нему своим клинком, делая подшаг. Я едва успеваю уклониться от колющего удара. Увожу клинок в сторону, но противник вновь словно приклеивает к нему саблю. Стоило мне сделать попытку отвести оружие в сторону, как он тут же повел вслед свое, и снова колющий выпад в образовавшуюся брешь. Но на этот раз, пропустив саблю мимо уха, срываю дистанцию и наношу удар стилета в неприкрытый броней левый бок. Противник легко отскакивает назад и, потянув оружие на себя, оставляет рану на моем плече. При этом продолжает контролировать дистанцию, приклеив свой клинок к моему. Его движения больше напоминают танец, легкий, непринужденный, словно он родился с оружием в руках. Публика ревет от восторга, ей передается все напряжение схватки, а я все еще не могу понять, как подобраться к этому человеку. Наши движения больше походят на короткие вспышки, быстрые, импульсивные, но не дающие возможности подобраться друг к другу. Я слегка пригнулся, меч оставляю в одной позиции, а телом качаю маятник. Слегка увожу в сторону саблю, и как только противник наносит очередной колющий удар, ухожу вниз. распоставшись у самого песка, достаю стилетом бедро и стук каана, и тут же ухожу в кувырок. Вот теперь в его глазах недоумение, а я, кажется, нашел его слабое место. Клинки прилипли друг к другу, но теперь все свои атаки я начинаю развивать, стараясь не менять положение меча. На противнике уже несколько кровавых потеков от порезов стилетом. Не сказать, что мне удается каждый раз выйти из положения невредимым. На левом плече теперь будет красоваться два шрама. Однако Каан уже не так быстр. Левую ногу я подпортил хорошо, дважды проткнув ее почти до половины лезвия. Противник практически всю схватку действует от защиты. И если не перейдет к атакующим приемам, то вскоре его голова полетит на трибуны. Он словно подслушал мои мысли. Коротким кистевым вывертом отбросил мою меч в сторону. Сделал под шаг и кончиком сабли вспорол неприкрытый броней бок. Я почувствовал, как по нему побежала кровь. Но это был тот самый шанс. Несмотря на боль, делаю рывок вперед, нанося тем самым еще более глубокую рану. И прижимаю кисть левой руки к телу. Бью головой в лицо и почти тут же произвожу несколько уколов стилетом в горло. Выпускаю руку. Противник отпрянул. В глазах удивление. Он понимает, что это конец. Но почему в его голове не укладывается? Делаю разворот вокруг оси и отрубаю голову, пока истукан все еще стоит на ногах. На этот раз зрителей ожидало удивления. Я не стал бросать ее на трибуны, но аккуратно положил рядом с телом, вонзил меч в песок и низко поклонился, отдавая дань уважения поверженному противнику. Вздох изумления сменился таким ревом, что я действительно оглох. На воротах меня встречал Мортис, и его лицо выражало больше, чем какие-либо слова. «Это было... это... потрясающе!» — наконец смог высказать он. «Я не видел в жизни ничего более захватывающего. Когда он спорол тебе ребра, я думал, это конец». В «Смерти нет ничего красивого», — спокойно ответил я. «Сегодня этот мир лишился поистине великого воина. Он сам принял это решение?» Его никто не заставлял выходить на арену, а пешив от моих слов ушел в оборону Мортис. Хм, но заставили меня. Он не нашелся, что на это ответить. Криво улыбнулся и проводил меня в келью, где уже ожидал лекарь. Мне наложили швы, сделали перевязку и отпустили домой. Мортис ехал всю дорогу молча. Видимо, мои слова зацепили его за живое. А может, просто нечего было сказать. И я даже был ему за это благодарен. Говорить не хотелось. Но молчать, когда тебе задает вопрос господин, очень невежливо. К тому же он не простой купец или владелец гладиаторского дома. Ребята встретили меня поздравлениями, а к вечеру снова накрыли столы и достали вино. Победу принято отмечать, иначе она может обидеться и перейти к другому. Тосты звучали разные. Были даже с уклоном в пророчество, мол, за будущего абсолютного чемпиона арены, и все в таком духе. Но я прекрасно помнил мастерство ярга который ощутил на своей шкуре в первом с ним бою и понимал, что он намного сильнее и опаснее того же Истук Каана. Впереди 10 дней, чтобы залечить раны и подготовиться к следующей схватке. Времени очень мало. С такой раной на боку я вряд ли смогу полноценно заниматься отведенное мне время. Да, на арене придется об этом забыть, а возможно заработать еще пару жамов. Вот только каждая такая царапина даст о себе знать в главном бою. Остается надеяться, что мой предпоследний противник окажется не столь искусным воином. А еще лучше, если Ярк не дойдет до боя со мной целым. Но это все надежды, которым, скорее всего, не суждено сбыться. Весь следующий день я провел в наблюдении за тренировками ребят. Броситься на площадку сейчас означало выйти из турнира. Швы просто не выдержат таких нагрузок и разойдутся. Я боялся того, что до следующего выхода на арену вообще не смогу провести ни одной тренировки. И это было более чем реальным. Однако судьба подкинула мне такой сюрприз, что я даже поначалу не поверил своим ушам. На третий день к моему наблюдательному пункту подошел Скам, и на лице у него блуждала очень загадочная улыбка. «У меня для тебя есть прекрасная новость», — начал он издалека. «Для меня сейчас любая новость уже в радость», — буркнул я. «Определился мой противник?» «И да, и нет», — продолжал улыбиться тот. «Да говори ты толком уже!» разозлился я. «Твой соперник выбывает из турнира». На одном дыхании выпалил скам. «В связи с тяжелыми травмами. Так что впереди тебя ждет только бой за звание чемпиона. Сам знаешь с кем. Ну и, соответственно, теперь до выхода у тебя семнадцать дней». «А ну да, я тебя расцелую!» — поднялся я из-за обеденного стола и развел руки в стороны. «Эй, не нужно меня обнимать и уж тем более целовать своими слюневыми губами», — отстранился тот. «Я женщин люблю». «Грубый ты, скам, и неженственный!» Отмахнулся я с улыбкой. Управляющий крякнул, махнул на меня рукой и, сделав деловой вид, ретировался по своим неотложным делам. А вот мое настроение поднялось вверх. При этом так, что я весь оставшийся день не стирал улыбки со своего лица. Сама судьба благоволила мне. Теперь я смогу и восстановиться, и подготовиться к главному сражению в своей жизни».